Глава двенадцатая. Гонка. Герман. Что может быть лучше сумасшедшей скорости и бешеной порции адреналина в крови для выплеска накопившегося дерьма в моей голове? Ничего. Это лучше, чем бухать и копаться в себе. Эффективнее, чем десяток опытных психотерапевтов. Завтра я увижу свою девочку. Сегодня необходимо окончательно привести в порядок мысли, эмоции. Подготовить себя к конструктивному диалогу с отцом. Встреча с Гавриловым меня не обрадовала. Слишком много если, слишком до хрена, а вдруг? Моего отца бояться? Для меня это не новость. Ну, бля, должен же быть способ безболезненного решения. Я не знаю, как все развернется с рождением кровного наследника. Это беспокоит, зудит в висках, подкидывая совсем не радужные варианты развития событий. Хочется ведь и с семьей как-то наладить коннект и себя максимально обезопасить, если в случае очередного конфликта интересов с отцом договориться не выйдет. «Привет!» Поздоровался со Стефаном. Кристиан сидит на капоте машины своего брата, салютует мне бутылкой пива. от «Опять Лана его достала?» Усмехаюсь. «Да там трындец!» Отмахивается друг. «Ты чего такой потерянный?» «Заметно. Стараюсь не показывать хаоса внутри себя». «Есть маленько». Просто я тебя слишком хорошо знаю. Гер ловит меня за локоть, когда я решил нормально поздороваться со старшим близнецом. Ты ведь не собираешься идти на поводу у отца и реально жениться на Миле. Стеф, давай не сегодня. Ухожу от ответа и друга. Мы сели по тачкам, выехали на линию старта, и я забыл обо всем, наслаждаясь этой ночью. С рычанием мощного мотора приходит легкость и уверенность, что все получится, все будет нормально. Я давлю на газ, отслеживая своих соперников в зеркале, и улыбаюсь. Мне офигенно. Стефан с довольной рожей выровнял свою тачку рядом с моей. Мы переглянулись. Я подмигнул другу и уложил стрелку спидометра. Он чуть-чуть отстает. и мне хватает совсем немного, чтобы догнать меня на прямой но Стефан не из тех, кто так быстро сдастся. Он ищет лазейку, грамотно маневрируя на ровной дороге. На развороте друг почти сделал меня, но я все же снова вырвался вперед. Постукиваю пальцами по рулю. От адреналина покалывает все тело. Прости меня, отец, но от этой части своей жизни я пока не готов отказаться. Бубню себе под нос, как и от своей Таи. Перед самым финишем бью по тормозам. Тачку закручивает, сносит в сторону. Стефан вылетает вперед, выигрывая гонку. вдруг выскакивает из машины, подбегает ко мне, открывает дверцу, за грудки вытаскивает из салона мою счастливую рожу. Мне окончательно полегчало. «Ты чего творишь?» Он кидает меня на борт моего автомобиля, толкает в плечи. Глаза огромные. «Ты выиграл?» Жму плечами и продолжаю улыбаться. хрена Зачем ты это сделал?» Психует друг. «Мне было надо», – отвечаю спокойно. Проверял свою реакцию. «И как?» – рычит Стефан. «Ты же видел? Все отлично». Машину удержал на дороге при бешеной скорости и экстренном торможении с препятствиями в виде других тачек. Отец не прав. Дорога точно не то место, где я сдохну. Иногда мне самому хочется тебя придушить. Стонет Стэв, закрывая руками лицо. Пойдем. Мне срочно надо выпить. Приобнимая за плечо, он повел меня в толпу зевак и таких же чокнутых, как мы парней. Ты же больше не пьешь за рулем. Напоминаю ему. Он протягивает вперед ладонь. Она дрожит. — Извини, — хлопнул его по руке, чтобы друг отпустил ее вниз. — Мне правда надо было проверить. — Забей. Отмахивается Стефан, открывает бутылку светлого и залпом выпивает почти половину. — Посажу кого-нибудь за руль, чтобы до дома подкинули. — Жесть, я перепугался, когда тебя закрутило. Пиво в руках друга закончилось. — А если бы не удержал? — Не унимается он. — Удержал. — Без если, Стеф. Мы забрали Кристиана, взяли еще пару знакомых парней, которых можно было посадить за руль, и мужской компанией отправились на пляж. Домой я вернулся под утро, совершенно трезвый и довольный собой. Убив четыре часа своей жизни на сон, сначала приехал в один из филиалов нашего банка, а затем отправился к родителям. Надо все же лично убедить мать, что я нормально принял информацию о своем усыновлении. Стоило переступить порог родительской квартиры, как я натолкнулся на темный взгляд суженных глаз отца. «Я тебя предупреждал!» Рочит он. «Интересно, какая тварь в наших кругах стучит ему?» Найду, закопаю своими руками. «Какого хрена тебя опять туда понесло? Рассказа матери было мало? Ты специально ищешь смерти?» Его руки сжимаются в кулаки. «Наоборот!» Улыбаюсь, гася в себе ответное раздражение. Учусь ее обгонять. Глядя на искаженное от ярости лицо Аслана Ленаровича, решил ретироваться Я не конфликтовать сюда приехал. Хочу дать ему остыть. Ухожу в поисках матери. «Герман!» — орёт он так, что дрожат стекла. «Привет, мам!» — просунул голову в дверь кабинета отца. «Что случилось, мой мальчик?» Красивая женщина с длинными шоколадными волосами тепло мне улыбнулась. «Иди сюда, сычонок Слышу разъяренный голос отца и ныряю в кабинет целиком. Мама закатила глаза. «Что ты опять натворил, Гер? Делаю вид, что мне очень и очень стыдно. Только это не так. Почему мне должно быть стыдно за то, что приносит мне удовольствие?» «Да так», — махнул рукой. «Погоняли немного». Она сжала в полоску обычно розовые, но сейчас очень бледные губы. Тебе плохо, мам? Искренне беспокоюсь. Я ничего не знаю о беременности, но надеюсь, что это и правда нормально. Сейчас тебе будет плохо, Амиров! Дверь ударилась о стену. В ней треснуло стекло. Отец переводит взгляд на маму. Тяжело вздыхает, гася свою злость об ее глаза. Снова сработало. И вот за это мне реально стыдно. Но мама отличный буфер между нами, ибо опять получить по морде у меня нет никакого желания. — Аня, ты опять со своими планами. Подошел, хлопнул крышкой Ноута. — Лякоди, я тебя умоляю. Перекидываю взгляд с матери на отца и обратно, пытаясь понять, что происходит. Я люблю маму, и ее бледность напрягает. Хочется верить, что причина не во мне. — Не трогай его, пожалуйста, — просит мама, прикрыв рот ладошкой. И прекрати лить на себя столько одеколона. но просила же, Аслан. Извини. Он сделал пару шагов назад. Я схожу в душ. Только ляг. Берет ее на руки. А ты жди здесь. Мы не закончили. Рявкает на меня, унося маму в их спальню. Жду. Откинул в сторону занавеску Приоткрыл окно. Сел на подоконник с сигаретой. Вот и поговорили спокойно. Иди сюда, щенок. Рычит вернувшийся отец. Он стаскивает меня с подоконника, швыряет на стену. Что мне с тобой сделать, чтобы до тебя дошло? Аслан Ленарович зверем мечется по кабинету. Как вдолбить в тебя дебила, что игры со смертью ни к чему хорошему не приведут? Чего ты хочешь добиться? Он подходит вплотную, сжимает в кулаке ворот моей футболки. В глазах плещется едва контролируемая ярость. «Я тебе время отдал чтобы ты башку в порядок привел, чтобы все разложил, что тебе мать рассказала, и мы бы поговорили». «Нет, млядь!» Отец стряхнул меня так, что я прилично ударился головой о стену. «Тебя опять понесло на чертов трек! Я снесу там все к херам! На людей они уничтожат эту дорогу!» «Пусти!» Пытаюсь дернуть его руки с футболки, но ткань затрещала, а отец лишь крепче сдавил пальцы. Горловина теперь давит на горло, мешая дышать. «Пусти!» – рычу на него. «Я говорил тебе уже, что тачки – это часть меня! Почему ты не можешь просто это принять? Почему меня все время надо перекраивать под какие-то стандарты из твоей головы? Я недостаточно делаю». «Или такой хуёво вырос! Так это ты меня воспитал!» Удар кулака пришелся в живот чуть выше пупа. Я закашлялся, согнулся пополам, но голову не опустил. Ты распланировал мою жизнь. Продолжаю гнуть свою линию. Только забыл спросить. Может, мне нахер это не надо? Выпрямляюсь. Я из кожи вон лез, чтобы ты мной гордился. Я учился, работал. Во всем. Во всем, мать твою, старался угодить. Чуть девчонку друга не трахнул, потому что ты решил, что я должен это сделать. Ты продал меня ревариум. — Скажи! — меня накрыло окончательно. — А своего родного сына ты бы тоже продал ради выгоды для бизнеса? Или ему будет позволено любить? — Лишнее. Твою же! Каким же это стало лишним? Я идиот. Но отца срывает. Темные глаза сужены. Костяшки на сжатых кулаках побелели. Первый удар пришелся в челюсть, и я не буду отвечать. Никогда по себе этого не позволил. Вторым ударом Аслан Ленарович разбил мне нос, и кровь тут же заляпала футболку. Серия ударов по лицу, ребрам, животу согнула пополам. Но я лишь прикрываюсь, как могу, бить в ответ не стану. Ни его. Никогда. В глазах темнеет, а отец все не может остановиться. Меня мутит. Во рту стойкий, сладковатый привкус собственной крови. же решать сам! Он дышит со свистом, еще не понимаю что наделал. С этой секунды у тебя ничего нет. Ни работы, ни машины, ни квартиры, ни денег, ни моей поддержки. Хочешь Камаеву? Бери. Через сколько ты ее бросишь? Хочешь убиться на трассе? Вперед. на без меня и матери. Не смей, сучонок, приближаться к ней. Пошел вон. Он за шкирку спустил меня с лестницы. На улице обшарил карманы, забирая все имеющиеся там ключи. «Отец!» — оглянулся на него, шмыгая разбитым носом. «Отел свободы!» — хрипит он, хватаясь за сердце. «Получай!» — пошатываясь, папа скрылся в подъезде. Я сполз вдоль борта своей тачки. Откинул назад голову, чтобы остановить кровь. Мне становится все хуже. Дышать трудно. Перед глазами все чаще моргает тьма. Задерживаясь на несколько секунд, Потом я возвращаюсь в сознание. Не такой свободы я хотел. Совсем не такой. С трудом поднялся, погладил капот любимой машины и пошел в сторону дороги. Множество водил, испугавшись моего внешнего вида, сочувствующие сигналы пролетели мимо. Один добрый пожилой дяденька все же остановился. — В больницу, сынок? — спросил он. — Нет, я адрес сейчас скажу. Язык заплетается, говорить трудно. Разбитые губы саднит а в горле противный ком. Почему-то хочется плакать. Может, же в больницу? Спросил водитель, паркуясь у знакомого дома. Нет, мое лекарство живет здесь. Достал из кошелька купюру, чтобы отоблагодарить его за помощь, но мужчина искренне отказался и предложил помочь с подъемом на этаж, а затем снова предложил отвезти в клинику, когда увидел, что я чуть не упал, не попав ногой на ступеньку перед входом. Я не помню, как добрался до ее квартиры. Последние силы потратил на то, чтобы нажать на кнопку звонка и просто стек по стенке вниз, прямо на коврик у двери Камаевой.